Мара пришла в лекарскую под вечер, когда ихтер отправился со своими выучами на нижние ярусы цитадели, а на смену ему в башне устроился один из послушников Русты. «Ты чего это явилось?» — удивился парень. «Вот!» — девушка гордо стукнула по каменному полу деревяшкой с прибитой поверх перекладиной, которая для чего-то была обмотана старой ветошью. «Что вот?» — не понял лекарь, разглядывая волчицу и ее ношу. «Не видишь, что ли?» — удивилась ходящая. — Костыль! Крев твой велел для воя раненого принести. Юноша усмехнулся. — Крев мой велел тебя близко к вою раненому не подпускать. Девка опечалилась. — Ну и народ вы здесь! Она прислонила костыль к стене. — Изич позвал со своей лавки фебр. — Дай сюда. Парень всполошился. — Не дам! Крев не велел. Он мне голову открутит и к заднице пришьет. «Ха-ха!» — Мэра подбоченилась. «И ей там будет самое место!» «Изич!» — снова сказал Фебр, и в голосе послышалась гроза. «Дай сюда эту деревяшку, или я сам тебе голову откручу, когда поднимусь!» «Слышал?» — спросила волчица, и тут же протянула костыль целителю. «На!» — парень уперся. «Прочь поди вместе с деревяшкой своей! Крев ему спать велел и не вставать, покуда не окрепнет!» А ежели я скажу Крефу, как ты на стойку для мужика обозного надысь варил за десяток пряников, спросил ротоборец, поднявшись на своей лавке. Лицо парня вытянулось. Такой подлости он не ожидал. "Дай сюда", приказал Фебр. Послушник выругался сквозь зубы, вырвал из рук волчицы костыль и направился к обережнику. "На! Но учти, я держать тебя буду." «Держи, жалко, что ли», — сказал Фебр, все еще не веривший в собственное счастье. «Погоди ты», — прыснула Мара, — оденся Она взяла лежащую на узкой полке стопу одежды. «Эх, чудищ косматые, уши ушитощий!» Черная рубаха повисла на ротоборца, как, должно быть, повисла бы на его костыле. Изич, ругаясь, помог вздеть обережнику штаны. Ходящая покачала головой, глядя на то, как Фебр замер, борясь с дурнотой, причиной которой были разом и слабость, и привычка лежать бревном, которую седмицу подряд. Ну а еще Вой увидел, как нелепо болталась культя в свободной и слишком длинной для нее штанине. — Ну, — спросила Мара, — ты встанешь или будешь на свой обрубок любоваться? — Встану, — огрызнулся Фебр. — Так вставай, — усмехнулась она. «Отстань-то от него!» — зашипел Изич. «Дай человеку силами, с духом собраться!» Мара нырнула Фебру под руку и посмотрела на лекаря. «И сила, и дух у него есть. Собирать незачем. тени Они разом выпрямились, поднимая и ставя вертоборца на единственную ногу. Краска сошла с лица обережника, сделав его бледным, словно сырое тесто. «Дыши глубже!» — посоветовала Мара. «Это потроха в тебе на место опускаются. Столько лежал!» Фебр, не глядя, протянул руку в сторону лекаря, пошарил в воздухе и изич, поняв все без слов, сунул ему под мышку костыль. «Шагай! Чего замер?» — спросил волчица. «Стоит, как корни пустил!» Ротобурец крепко обхватил деревяшку, сделал первый осторожный шаг и замер, заново обвыкаясь собственным телом. Голова кружилась, увечная нога, которая стала в половину короче прежнего, просила отыскать опору. Целитель замер рядом, готовый в любой миг подхватить обережника. Фебр огляделся. Он уже и забыл, каково это смотреть вокруг с высоты собственного роста, а не снизу вверх, лёжа на лавке. — Ну как? — со страхом спросил ротоборца выуч. — Может, ляжешь? Тот в ответ покачал головой. Он стоял, сколько хватило сил, и даже сделал еще несколько трудных, неуверенных шагов от лавки к стене. Этот путь показался Фебру самой долгой дорогой в жизни. А потом он позволил дотащить себя обратно до скамьи, заплетающимся языком велел Изичу спрятать костыль, стянул рубаху с портами и заснул, так и не успев поблагодарить волчицу.